четыре. Заклинания воскрешения относятся к темному искусству и являются запрещенными, потому что идут против естественного порядка вещей. Если вы попытаетесь вернуть жизнь, смерть заберет ее в другом месте, чтобы достичь равновесия, как вверху, так и внизу. Заметка из гримуара семьи Дикарла. Спустя час я оказалась у разрушенного замка. О других безопасных местах мне известно не было. Но оставалась надежда, что магия гнева все еще каким-то образом защищала здание. Я вошла на нижний этаж и едва затворила дверь, как по моей шее пробежал холодок. Я хотела проигнорировать его, но вдруг вспомнила слова бабушки о метке принца ада. Гнев дал мне способ призвать его в любое время. Я бросилась наверх и достала из сумки, которую собрала несколько дней назад, все необходимое. черные свечи, кости животных из ресторана. «Мой собственный гримуар», который я начала не так давно, и святая богиня. Без кинжала гнева у меня не было золота, а оно являлось основным ингредиентом, необходимым для призвания демона из дома гнева. Проклиная все на свете, я мерила комнату шагами. На одно мгновение мне захотелось, чтобы хоть что-то в этой жизни далось мне легко. Убрав свечи с пути, я бросилась на кровать, стараясь загнать слезы назад. После нашего поцелуя я так злилась на гнева, за то, что он умолчал о своей истинной цели, что мне захотелось сделать ему так же больно, но вовсе не таким путем. Смотреть, как кто-то знакомый умирает, даже если это тот, кого тебе нельзя любить, не так-то просто. А еще эти угрозы зависти и потери семьи. Я не понимала, что делать дальше. Просто лежала и смотрела на маленькие трещинки на потолке, размышляя, что точно так же на миллион маленьких осколков разбита моя жизнь». Каждая трещинка означала очередной путь, очередные сомнения, очередную попытку сделать правильный выбор. Я вспомнила все свои шаги за последние несколько недель, пытаясь определить, где выбрала неправильный поворот. Но поскольку никаких мудрых ответов не приходило на ум, я бросила это дело и перекатилась на другую сторону кровати. На маленькой прикроватной тумбочке стояла бутылка просека, два бокала и маленькая миска покрытых шоколадом апельсиновых долек. «Кажется, раньше я их не видела». «Но, возможно, гнев принес эти лакомства, когда мы играли в скопу?» Не зная, что предпринять, я постаралась прогнать ненужные мысли. Вытащила пробку и смотрела, как пузырьки мягко лопаются в моем бокале. Если мир, каким я его знала, закончился, почему бы не выпить, прежде чем заключать сделку с дьяволом? Я поднесла бокал к губам и замерла. Гнев сказал заглянуть в тумбочку, если заскучаю. «Скучно мне не было». А вот любопытно, да. Я отставила бокал и выдвинула верхний ящик. Маленькое золотое колечко в виде оливковой ветви лежало внутри на бархатной подушечке. Простое и красивое. Я подняла его и надела на один из пальцев. Подошло идеально. Мое сердце сжалось. Я точно знала, почему он оставил его для меня. Во времена Древнего Рима оливковую ветвь один враг преподносил другому в знак мира. По щеке покатилась слеза. Гнев, словно предвидя, что мне потребуется золото, которого у меня нет, преподнес мне этот последний компонент, необходимый для заклинания призыва. Он подготовил все, что нужно, ведь он был тактиком до мозга костей. Впервые за черт знает сколько времени я ощутила проблеск надежды, устанавливая по кругу и зажигая свечи, раскладывая свежесрезанный папоротник и кости, чтобы начать призыв. Я вновь использовала собственную кровь, капнув в центр круга. землей, кровью и костями приглашаю тебя. Приди, войди в этот мир людей. Присоединись ко мне. Связаны будем этим кругом до тех пор, пока не отошлю тебя домой». Я опустилась на колени, ожидая увидеть дым, предвещающий появление гнева. Шли секунды. Меня не покидала надежда. В прошлый раз, через несколько мгновений после того, как я произнесла заклинание, появились первые признаки его приближения — Возможно, из-за того, что он был серьезно ранен, требовалось больше усилий. Я выдавила в круг еще несколько капель крови, но ничего не произошло. «Давай же, демон!» Я повторила весь ритуал с самого начала. Папоротник, кости и свечи. Круг идеальной формы. В центр я поместила кольцо и снова капнула кровью. «Землей, кровью и костями я приглашаю тебя. Приди, войди в этот мир, присоединись ко мне». «Связаны будем этим кругом, пока я не отошлю тебя домой», я повторила на латыни, вспомнив, как прошлый эксперимент закончился незапланированной помолвкой. Гнев говорил, в этом не было необходимости. Все оставалось тихо. Я решила попробовать в последний раз, используя заклинание, которое связало нас навечно будущими мужем и женой. землей, кровью и костями приглашаю тебя. Приди, войди в этот мир. Присоединись ко мне». «Связаны будем этим кругом, пока я не отошлю тебя домой. Аевитас легати энетерно протега Легкий ветерок погасил одну из свечей. Я ждала, затаив дыхание, появления могучего демона войны. Бессмертного, яростного, невообразимого. Я обхватила себя руками в ожидании нотаций, которые он обязательно будет мне читать. Шли мгновения, но ни дыма, ни других предвестников его появления не было. Я все ждала и ждала. Снаружи начали перекрикиваться птицы. Приближалось утро, а заклинание призыва работало только ночью. И все же я попыталась снова, в надежде, что оно все же сработает. В конце концов, последняя надежда растаяла. Бабушка говорила, что пока гнев жив, он всегда будет откликаться на мой призыв. Значит, его больше нет. И осознание этого наполнило меня ужасом. Я вспомнила обо всем с самого начала. Как я молилась богине смерти и ярости и надеялась, что она меня услышит. А теперь я больше не хотела мести. Свечи мерцали, и мне хотелось, чтобы в их пламени сгорел весь мир. Пусть все, что от него осталось, сожжет этим огнем. Гнев действительно умер. Навсегда. А вместе с ним и остатки моих надежд. Рука Аида теперь у меня, но я не знаю, что делать с ним, чтобы запечатать ворота ада. Моя семья в бегах. Антонио похищен завистью. Осознание моей лучшей подруги в ловушке между двумя мирами. Демоны умбры наводнили город. И я понятия не имею, как все это исправить. Одну за другой я задула все свечи круга и осталась в полной темноте.